Оно так даже лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Иванович тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.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 День Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом суда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона. Клянусь тебе, чтобы это не стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро...